Глава 13 Я открыл глаза и пару секунд не мог понять, где нахожусь. На этот раз ты прям долго! Раздался рядом голос Мии. Сколько? Я потер глаза. Прошла ночь и полдня. К тебе стучались в общежитии, но я через динамики ноутбука твоим голосом попросила не беспокоить. И написала твоей маме и Алисе. Они уже в столице и ждут, когда ты договоришься с Академиумом насчет их посещения. Спасибо, пробормотал я, до сих пор не отойдя от произошедшего. Как прошла астральная кома? Удачно? Думаю, да. Расскажу в общежитии. Я вышел из хилеса и телепортировался в общежитие. Там сел в кресло и зевнул состояние такое словно ночь не спал хотя так оно и есть астральная кома не заменяет нормальный сон я рассказал Мии, что случилось она внимательно меня выслушала и задумалась ты видел край астрала вроде того мне кажется что за этим краем зона зомби и там астрал «Мертв. А в зоне демонов ты не видел астрал?» «Нет. Но сейчас я могу с уверенностью сказать, земля заклинателей и земля магов находятся по соседству, а по бокам от них земля зомби и земля демонов». «Да», — рассеянно ответила Мия, — «видимо, так и есть». Мы некоторое время помолчали. «Астрал показал тебе, что с ним происходит», — медленно произнесла Мия. «Скорее всего, он чувствует катастрофу и ищет, как спастись». «Астрал?» — я удивленно посмотрел на Мию. «Да? А что тут такого?» «Это то же самое, что сказать подобное Земле». «И что не так? Ты часто с планетами общаешься». Земля необычная планета. Она наполнена манной, а значит, существует шанс, что и у нее родился некий разум. Так почему у астрала такого не может быть? Ведь астрал это источник магии. Без него не существовало бы ни магов, ни заклинателей. Меткнула лапкой в себя. Даже артефакт может создать псевдоличность. Так что ничего странного в моих словах нет. Я задумался, пытаясь воспринимать астрал как нечто околоодушевленное. Если астрал чувствует опасность разрушения, то он и правда может искать спасение среди тех, кто приходит к нему. Сейчас в мире магов в мире заклинателей нет живых людей, достигших хотя бы ранга святого. Ну, или я о них не знаю. И если смотреть со стороны астрала, то каждый раз, как я прихожу к нему, становлюсь сильнее. Такая скорость развития могла привлечь внимание астрала. Я покачал головой, отгоняя мысли. Слишком много допущений — это то же самое, что гадать на кофейной гуще. Хотя если Мия так говорит. Ладно. Я хлопнул себя по коленям. Давай посмотрим, какую пользу я получил от астральной комы. Я прикрыл глаза и погрузился в астральную медитацию. Но не для того, чтобы рисовать круги и чар, не в комнате же это делать. Я начал моделировать в голове астральные навыки и вероятные образы, которые смогут получиться в итоге их слияния. Ответ на мои вопросы нашелся сам собой. Пять астральных навыков плавно слились в единый образ. Но что главное, этому образу было куда расти, и я даже знал куда. «Офигеть!» — выдохнул я, открывая глаза. «Это похоже на легендарное астральное просветление. О таком писали в книгах заклинатели, но...» «Большая выгода, да?» — усмехнулась Мия. «Астрал помогает тебе». Он хочет, чтобы ты стал сильнее. У тебя нет выбора. Ты должен помочь Астралу выжить, если не хочешь потерять свою силу. Теперь понимаешь?» Я уставился на Мию. «Неужели она права?» «Пока не буду ничего утверждать», — покачал я головой. «Если ты права, то ситуация довольно скверная. Но вряд ли Астрал будет уничтожен быстро». Пройдут десятки лет, пока человечество окончательно не пойдет. За это время могут появиться новые гении, раз астрал начал помогать людям. В общем, посмотрим. Настроение было приподнятым. Я изначально правильно выбрал пять астральных навыков. И даже правильно выбрал общее направление развития. Астральная кома помогла быстрее доработать детали и в полной мере понять, что именно у меня получится в итоге. Это должно быть весьма и весьма мощно. Но до создания образа мне далеко, а размышления не помогут разобраться с местными делами. Я написал Тине, попросил разрешения на посещение мамы и Алисы. Ответ пришел довольно быстро, и он был положительным. Отписал маме и Алисе, я просмотрел приглашение. Каждый из кланов ТОП-10 пригласил меня к себе на разные мероприятия. Я решил принять приглашение Булгаковых. У нас с ними есть связь, этого должно хватить, чтобы остальные не обиделись. Кстати, Булгаковы приглашали на день рождения Святослава, которого лимон спас, превратив из зомби в человека. Закончив с мелочевкой, я начал просматривать доклады Лилит. Меня особенно интересовали успехи Валентина. Нам уже известно 41 фамилия. Общее количество заговорщиков увеличилось до 61 клана. Но это предположительно, а могут быть еще. Из этого списка один клан находится в топ-30. Но есть вероятность, что истинный кукловод сидит очень высоко ланкавка Кавка был четвертым в гипербории «Почему они хотят предать людей?» — вдруг спросила Мия. «Разве они не понимают, что зомби — враги человечества?» «Зомби умеют продлевать жизни людей», — задумчиво сказал я. «У тех, кто переметнулся к зомби, после смерти начинается новая жизнь в виде мертвяка. Она хоть и ограничена, но это жизнь». Поверь, мало кто из людей способен устоять против такой награды. Я больше удивлен, что кланов-предателей так мало». «Значит, на это должны быть причины», — пожала плечами Мия. «Определенно», — согласился я. «Неужели долго жить так важно? Даже важнее, чем существование всего вида?» «Вспомни Лиану». Я бросил взгляд на Мию. Ради продления своей жизни она предала весь клан, подсадила на наркоту всю верхушку и была готова к тому, что блоки исчезнут из списков кланов. Мия медленно кивнула. Не знаю, о чем она думает, но ее представление о людях явно слегка подпортилось. Вечером приехали мама и Алиса. Я встретил их, проводил в небольшой ресторанчик на территории Академиума, и мы часа два обсуждали дела клана. Обе девушки привезли мне груду бумаг, которую предстоит просмотреть и подписать. Особенно им была важна моя магическая печать. Два документа выделялись. Из плотной бумаги с гербами Совета Десяти, написанной каллиграфическим почерком, ярко-красными чернилами. Я поставил оттиск на каждую из этих бумаг и протянул их Алисе и маме. «Держите», — улыбнулся я, — «вы заслужили». Мама с улыбкой приняла свой документ, а вот Алиса до конца не могла поверить. Она осторожно взяла документ, который делал ее из обычной аристократки дворянкой. По моему велению Алиса получила дворянский титул, она стала баронессой. Невиданный взлет для той, кто вырос в детском приюте, а затем полжизни провел в боевом отряде мелкого клана, который даже в топ-500 не входил. Когда стану князем, смогу выбрать одного графа и трех баронов. Я подмигнул им. — Мне титула баронесы хватит, — Алиса скосила глаза на маму. — Да и не стать мне магистром. — Кто знает, я слабо улыбнулся. Мы закончили с делами. Мама и Алиса уехали смотреть клановые земли, я оплатил счет и вернулся в общежитие. Жутко хотелось спать. Но я заставил себя еще немного пободрствовать и лег только в одиннадцать. На следующее утро мне сказала. Ночью Булгаковы были атакованы кем-то неизвестным. Часть кланового квартала уничтожена, сотни погибших. Лимон воскрешает, как может, но жертв слишком много. Он купил несколько эликсиров духовного восстановления, Лилит ему отправила их. Я в это время только сел в кровати, от новостей нахмурился. Напиши Булгакову, что в пространственных кольцах можно хранить тела, там они продержатся дольше. И еще скажи, что мы можем дать ему на время пару пространственных колец. Хорошо. Известно что-то о напавших? Нет. Булгаковы стали очень осторожно пользоваться интернетом. Я не нашла ничего полезного. Мия явно была раздражена. «Булгаковы», — пробормотал я, пытаясь поймать скользящую мысль. Пока умывался, наконец-то понял, что это за мысль. В прошлой жизни этот клан был мелким, он принадлежал церкви Архангела Рафаэля но в какой-то момент весь клан был уничтожен. «Думаешь, история повторяется?» — поняла Мия. «Да, вполне возможно. Но я уже спасал тех, кому суждено было умереть, поэтому и с кланом Булгаковых может сработать». Я достал последний фиал с эликсиром памяти и выпил его. Вспомнил все, что знал о гибели Булгаковых. Информации было очень мало, но кое-что полезное нашлось. Они были уничтожены зимой, когда мне было лет 16-17. Думаю, этого достаточно, чтобы сделать вывод. История повторяется. «Если я прав, то нападения продолжатся», — задумчиво сказал я. «Скорее всего, Булгаковых атакуют кланы, связанные с зомби». Они сперва возродили Святослава, затем помогали хранителям, а недавно возобновили исследование зомби-вируса. Еще и слухи, что нашли секрет элементального баланса. В общем, болгаковы слишком выделяются. «Думаю, ты прав», — кивнула Мия. Я оделся и вышел на утреннюю лекцию. У общежития стояла Фиона Лермонтова. Увидев меня, она подошла. Мы поклонились друг другу и обменялись приветствиями. «Артур, мой клан вновь приглашает тебя вступить к нам. Наши юристы отправили тебе сообщение с перечислением всех благ, которые ты получишь. Если тебе еще что-то нужно, мы готовы к обсуждению». «Спасибо, Фиона». Я с улыбкой кивнул ей. «Я посмотрю». Она слабо улыбнулась, и мы вместе пошли во дворец мудрости. По пути ко мне подходили еще девять раз. Каждый представлял какой-то клан и стоп 50 и предлагал мне вступить к ним. Фиона заметно погрустнела, увидев, насколько я теперь популярен. Впрочем, ей изначально ничего не светило. После лекции я вернулся к себе, по пути получил еще десяток приглашений. В общежитии я отправил Лилит два пространственных кольца. Князь с благодарностью согласился принять их, а я занялся документами, которые вчера принесли мама и Алиса. Пока они у столицы, нужно выделить время делам клана. Вечером я отправился в Ахилес. Пора создать четвертый астральный навык, решил я, садясь на стул. «Какой из двух?» — поинтересовалась Мия. «Форму демона. Сейчас, когда я стал так популярен, мне нужен боевой навык». Мия согласно мурлыкнула. «Я создал стилус, затем перчатку. Костяшки большого, указательного и среднего пальцев были заняты. Остались две костяшки. Я начал рисовать астральные круги и зашептал астральные слова». Недавний обмен с заклинателями оказался весьма полезным. Новая форма демона явно подходила мне, она называлась «Форма демона теней» и обладала не только хорошей боевой мощью, но и неплохой скрытностью и скоростью. Жаль, что она не умеет летать, но крылатая форма имеет слишком слабую защиту, да и у глаза бросается сильно, так что сойдет. Через несколько минут я закончил созданием астрального навыка. Над костяшкой безымянного пальца зависла сфера, состоящая из астральных кругов. «Покажешь?» — с нетерпением спросила Мия. «Конечно». Я поднялся и ушел в центр зала. Там активировал форму демона теней. Мое тело начало меняться, на пальцах выросли когти, кожа почернела и покрылась тонкими линиями. Глаза засияли янтарным цветом. Кожа на голове зачесалась, там появились небольшие рожки. Мое тело сжалось и стало меньше. Я теперь не достигал даже полутора метров. Пришлось снимать одежду, чтобы она не мешала. Забавно. Почти все формы демона, наоборот, увеличивают рост. Остальные не меняют его, только демон тени становится меньше. Метаморфоза закончилась. Я втянул когти и прислушался к своим ощущениям. Затем побежал. Моя скорость стала в несколько раз выше. Ударил кулаком по стене, на ней появились символы, указывающие мощь Грандмастера. От обычного удара кулаком. Я вновь прислушался к себе. Подошел к стене и сел. Мое тело приняло цвет тени, все признаки жизни исчезли. Слабенькая маскировка, но сойдет. А теперь главное — значительное усиление магии тьмы. Надо проверить. Я прикрыл глаза и на астральной доске начал рисовать чару магистра — доспех мертвого короля. К моему удивлению, чара легла крайне легко, и на мне появился доспех. Следом раскрылась сфера тьмы. Да, в этой форме я определенно сильнее любого магистра. Так, теперь попробую еще кое-что. Я сосредоточился, в моей памяти всплыл сложнейший круг чары Архимага, великой сферы тьмы. Тут тоже прогресс был заметный, но я не смог сходу создать чару. Она прервалась, и во все стороны хлынула тьма от которой стены покрылись трещинами. «Опс!» — прокомментировала Мия. «Нельзя тут чары Архимага тестировать. Придется платить штраф». Я поморщился. Надеялся, что сразу получится создать новую чару. Но новости явно хорошие. Еще попыток десять-двадцать в этой форме демона я точно совладаю с чарой Архимага. Усмехнувшись, я продолжил тестировать свои новые возможности. Единственный минус этой формы — она усиливает только магию тьмы. Остальные чары не претерпят изменений. «Мне следует поставить в основу боевой системы тьму», — задумчиво сказал я, отменяя астральный навык и возвращая себе прежнюю форму. «Это плохо», — уточнила Мия. «Тьма — весьма могущественный элемент». — Нет, неплохо. Тьма и пространство не зря относятся к космическим элементам. Они хорошо сочетаются. Огонь тоже не противоречит им. — Может, создать из магии звезду? — со смешком предложила Мия. — Ага, конечно, — проворчал я. — Хотя в ранге же смог Сатурн сварганить. — Может, у меня что-то подобное получится. ну ладно, это потом. Пора возвращаться. Последний астральный навык не будешь создавать? Лучше завтра. Нельзя спешить, создавая астральные навыки. Я вернулся в общежитие. Лилит разберется с Ахилесом, выплатит штраф и забронирует новую комнату для архимагов. С еще более высоким уровнем секретности, чтобы никто из персонала не смог увидеть меня в лицо. На следующее утро Мия сообщила, что Булгаковы вновь были атакованы ночью, и снова куча жертв, но клан отбился. — К ним кто-нибудь придет на помощь? — хмуро спросил я, умывшись. — Не знаю. — Надо подумать, как помочь Булгаковым. Будет нехорошо, если клан Лекарей уничтожат. А даже если правительство сможет выделить им помощь, вряд ли она будет ощутимой. Учитывая, что гранд-маги и архимаги нужны сейчас на фронте. Может, лично прибыть к ним? Если я смогу сегодня освоить великую сферу тьмы, то по силам буду равен неслабому архимагу. Была еще одна причина, по которой я хотел лично отправиться к Булгаковым. Мне не доставало сражений. В этом мире я должен был скрываться из-за слишком могущественных магов. Но сейчас можно рискнуть с нынешними-то силами. Воинственная коллегия Церкви богознания снова зашевелилась, сказала Мия. Их расследование ничего не обнаружило, но они уверены, что за тобой присматривают. Кто-то минимум уровня архимага. Сейчас старший иерарх планирует лично взяться за тебя. Я усмехнулся. Что ж, пусть приходит. Так, а где описание чар Архимага, который нашла Лилит? Сейчас открою. Вскоре передо мной появился список из пяти чар. Первые две принадлежали элементу тьмы. Великий доспех тьмы и великий домен тьмы. Жаль, пробормотал я. Домен тьмы относится к тому же типу чар, что и сфера. Достаточно и одно из них. Чары пространства, великий контроль пространства, аналог сферы и великий доспех искажения. Отлично, базовые чары пространства у меня теперь есть. А единственная чара огня оказалась великим доменом пламени. Удивительно, что у Грегов был огненный вал, пробормотал я. Чем больше разбираюсь с чарами архимагов, тем больше понимаю... Какое сокровище было сокрыто у Грейгов? Мия мне не ответила. Я закрыл ноутбук и начал собираться на занятие После него отправлюсь в Ахиллес, попробую создать чару Архимага. «Можешь написать князю Булгакову?» — попросил я. «Скажи, что хранители, знак дружбы, готовы отправить на помощь одного из своих членов». Скорее всего, этой ночью тоже будет нападение. Все-таки решил сам отправиться. Да, я кивнул, чувствуя нарастающее внутри предвкушение.